Глава 45. пятая. Шесть дней до момента X. Лора проснулась от того, что нос защекотал аромат кофе. Бодрящий, манящий. Откуда он мог взяться в спальне? Кухня ведь далеко. Она распахнула глаза и очень удивилась, увидев Эмиля с подносом в руках. «Это что такое?» спросила Лора и села в кровати, опершись на изголовье. «А на что похоже? спросил он с улыбкой. «Мне надо на раннюю встречу, но я хотел сделать тебе приятное, чтобы ты помнила обо мне весь день». Как будто она про него когда-нибудь забывала. Лора с круглыми глазами наблюдала за тем, как он поставил на прикроватную тумбу поднос, на котором стояла чашка кофе, а также тарелочка с румяным круассаном. «Свежий, только из кондитерской, с шоколадом», проговорил Эмиль, указав взглядом на угощение. «Где же ты его взял с утра пораньше?» – удивилась она. «Ведь на часах было пол восьмого». «Сходил и купил», — усмехнулся он, «кондитерская в нашем доме». А она даже не слышала, как он выходил, как поднялся с утра пораньше, собирался на работу, ведь уже побрит и в костюме. Крепко же она спала. Впрочем, неудивительно, ведь они вчера очень поздно уснули, долго ужинали, болтали о ерунде, потом занимались любовью. Насыщенный выдался вечер. Эмиль присел на кровать, Взял Лору за руку и проговорил, глядя ей в глаза. «Лора, мы вчера об этом так и не поговорили, но есть один момент». «Какой?» – тут же забеспокоилась она. «Я хочу, чтобы тебе было кристально ясно, что для меня наши отношения очень важны. Я хотел бы их узаконить». «Эмиль!» – простонала она, совсем не предвкушая разговор о походе в ЗАГС. «Я не давлю!» – тут же пояснил он. «Понимаю. Рано». «Мы вернемся к этому разговору, когда ты будешь готова. Просто знай, что я очень хочу на тебе жениться». И не дав ей возможности ничего сказать, он наклонился к ней, поцеловал в щеку, а потом встал и ушел. Очень скоро Лора услышала из прихожей звук закрывающейся двери. Она взяла чашку кофе, отхлебнула ароматные арабики, потом откусила кусочек от круассана. И вправду свежий, сладкий, шоколадный вкус обволок язык, подарил Лоре секундочку счастья. Она откусила еще. Уж очень было вкусно. «Ничего не понимаю», – проговорила с набитым ртом, все еще пытаясь прийти в себя после утреннего сюрприза от Эмиля. «Кто этот человек? И куда делся Эмиль, которого Лора знала? Его заменили на версию Эмиль 02?» Он не давит. «Не надо ему никаких ужинов, отдыхай, Лора», Даже сам ходит за продуктами. Завтрак принес. Впервые, между прочим. Все это так разительно отличалось от того, что она видела от этого мужчины раньше, что Лори оставалась только недоумевать. Это, наверное, демо-версия отношений дошло до нее, когда она слопала круассан. Ведь и правда, люди очень стараются быть идеальными в самом начале отношений. Пусть у нее Эмилем отношения с историей, но все же это начало, только первые дни. По ним нельзя ни о чем судить. Но, Боже, как Лори раньше хотелось, чтобы Эмиль вел себя так, как ведет сейчас. Чтобы приходил домой с розами, баловал ее походами в ресторан, был поглощен ею, а не своей работой, точнее, любовницами, как потом выяснилось. Как же она мечтала услышать от него нечто подобное, как, например, вчера. «Все, что от тебя требуется, быть со мной». У нее сердце сжалось, когда она это услышала. Во время брака с Эмилием Лора была очень голодной до проявления чувств с его стороны. Старалась изо всех сил, чтобы ему угодить. И он стал проявлять их тогда, когда уже совсем не нужно. Ей почти хотелось на него закричать «Зачем ты это делаешь? Стань прежним!» Ведь прежнего Эмили ей было не жалко, учитывая, зачем она вообще к нему переехала. Совсем не строить семью, а наоборот, сжечь мосты напалмом. А новый вроде как не заслужил пока всего того, что она собиралась сделать. Слишком примерно он себя ведет. «Нет, это определенно демо-версия», – убедила она себя. «Проживи Лора с ним хотя бы пару месяцев, он непременно стал бы прежним, обязательно. Останься она с ним, это будет лишь вопрос времени, когда она обнаружит смс от любовницы или новые женские трусы в его портфеле». С этими мыслями она отправилась в душ. потом оделась в синие джинсы, футболку, уже заварила свежий чай, обнаружила коробку с круассанами, порадовалась, что их так много, как вдруг услышала дверной звонок. Лора пошла открывать и увидела в дверях женщину лет пятидесяти, очень худую, с совершенно седым пучком волос, но лицо приятное, добродушное. «Ой, здравствуйте», – протянула она, – «я домработница Неля». «Очень приятно, Лора», представилась она, пропуская домработницу в прихожую. «Эмиль Фридрихович звонил, предупреждал, что вы будете здесь. Я очень рада с вами познакомиться», — улыбнулась служащая. Да так широко улыбнулась, что Лора, кажется, при желании могла бы пересчитать ее зубы. При этом домработница посмотрела на нее слишком пристально, будто стремилась разглядеть в Лоре что-то особенное, одно ей ведомое. «А почему вы на меня так смотрите?» — удивилась она. «Извините». Проговорила домработница. Я не хотела смущать вас пристальным взглядом. Просто было очень любопытно. В каком плане? Лора приподняла левую бровь. Нелля замялась и потом ответила: Понимаете, вы первая девушка, которую я вижу в доме Эмилия Фридриховича. Вот и захотелось как следует на вас взглянуть. Лору очень удивили слова домработницы. хотя она ей не очень-то поверила. В самом деле не могло же такого быть, чтобы Эмиль никого не водил в эту квартиру. Но она подыграла служащей. «Хотели рассмотреть, что во мне такого особенного?» сказала она с легкой усмешкой. «И увидела», — ответила Нелли добродушно. «Вы очень красивая девушка». Комплимент домработницы немного польстил Лори. «Ох, вот было бы хорошо, если бы красота гарантировала верность. Но нет». «Ничегошеньки она не гарантирует, к сожалению», – подумала она. Недаром люди говорят «не родись красивой, а родись счастливой». С последним у Лоры в личной жизни явно был недобор. «Прошу прощения», – проговорила домработница, – «что-то я разболталась, мне пора приступать к делам». Но Лора решительно не готова была прерывать разговор. Тем более, раз служащая так охотно шла на контакт, значит, любит посплетничать. Отчего бы не попытаться... выведать у нее кое-что». «Успеется», — сказала она. «Вы не спешите. Может быть, хотите чаю или кофе. У меня есть вкуснейшие круассаны с шоколадом». Домработница посмотрела на Лору очень удивленно, с сомнением покосилась на дверь кухни, а потом смущенно улыбнулась и сказала, «Очень люблю круассаны. Не смотрите на то, что я худенькая, сладкая, мое все». Вскоре эти двое уже сидели на кухне, Наслаждались кофе с припасенными Эмилем для Лоры сластями. «Скажите, пожалуйста», — начала Лора осторожно, дождавшись, когда домработница приговорит первый круассан. «А с чего вы решили, что Эмиль никого сюда не водил? Я имею в виду, вы же не можете знать наверняка». «Уж поверьте, знаю», — заговорщическим тоном проговорила Неля. Лора посмотрела на нее снимым немым вопросом. Домработница хитро улыбнулась и объяснила — «Понимаете, по квартире видно, была ли в гостях женщина. Помада на бокале или кружке, волосы в ванной, смятая с двух сторон постель. Поверьте, я прибрала в этой жизни столько домов, что могу с легкостью отличить женские следы. А Эмиль Фридрихович ничего за собой не прибирает. Максимум повесит пиджак в шкаф. Так что я бы увидела». «А как давно вы здесь прибираете?» спросила Лора с прищуром. «Уже почти год как», пояснила домработница. и за это время ни разу не увидели здесь следов пребывания женщины, брови Лоры сошлись у переносицы. Ни единого. Кроме разве что посуды, оставленной после ужина несколько дней назад. Это, наверное, после нашего с Эмилием тут. Дошло до Лоры. Нелли тем временем продолжала. А поэтому так и удивилась, когда Эмиль Фридрихович предупредил о том, что теперь здесь живет его девушка. Я очень обрадовалась, если честно. А почему? полюбопытствовала Лора с улыбкой. «Как же почему? Такой мужчина и один столько времени. Человек-то хороший, щедрый, чаевые всегда оставляется избытком, не мотает нервы. Знаете, порой какие попадаются хозяева, ух!» Вот и порадовалась за него, конечно. «Ясно», — протянула Лора. «А можно спросить у вас кое-что еще?» «Спрашивайте с удовольствием, отвечу», — кивнула домработница. «Раз вы здесь только прибираете, Можете ли мне сказать, как давно висит фотография в спальне? Пойдемте, покажу». С этими словами Лора подвела Нелю к своему фото в золоченой рамке. «Это фото уже висело, когда я начала здесь прибирать», – пожала плечами домработница. «Но как же...» – протянула Лора настороженно. «Рамка выглядит как новая, будто купили вчера». «А чего ей старица? развела руками Нелли. «Я ее аккуратненько протираю специальным средством. Все здесь содержу в порядке а «Протянула Лора. Спасибо, что сказали». Домработница приступила к уборке, а Лора вернулась на кухню к недопитой чашке кофе и крепко задумалась. «Ну не складывается же!» – кипел ее мозг. «Как мог? Законченный бабник, который, скорее всего, изменял ей направо и налево, вдруг превратиться в монаха? Или он водил своих женщин по гостиницам? Такое, конечно, возможно, но глупо, если он жил один». Отчего не приводить любовниц к себе? А может, Эмиль попросту подговорил домработницу? Закралась в голову Лоры совсем уж бредовая мысль. Ведь он не знал, что Лора станет расспрашивать Нелю о нем. Или предполагал? Если Эмиль думает, что Лору так же легко обмануть, как в далекие девятнадцать, то он сильно ошибается. Она уже не глупая, наивная студентка. Она выросла, повзрослела и поумнела. сильно изменилась и напрочь лишилась розовых очков. Он их с нее сорвал давным-давно. А потом Лоре в голову пришла одна важная мысль. Если она так изменилась за эти пять лет, может, Эмиль тоже изменился? Лора проверит. С пристрастием. Копнет так глубоко, что не оставит шанса ни одному из его скелетов. Она начала воплощать идею в жизнь этим же днем. Как только домработница ушла, Лора устроила в квартире настоящий обыск. Искала любое доказательство присутствия здесь других женщин. Забытую помаду, расческу, постельное белье, которое могла бы выбрать исключительно представительница прекрасного пола. Как ни старалась, ничего не обнаружила. Что ж, есть способ получше, с помощью которого она сможет все узнать наверняка. Когда Эмиль вернулся домой, Лора подластилась к нему, когда они ужинали. Попросила, преданно глядя в глаза. «Милый, а можно у тебя попросить немножко денег на платье? Переведешь мне на карточку?» «Конечно!» Эмиль очень обрадовался такой ее просьбе, мгновенно расцвел. Лора не успела рассмотреть, какой он ввел на телефон пароль. Эмиль сделал это чересчур быстро. Зато, когда он заходил в свой онлайн-банк, она умудрилась незаметно подсмотреть четыре цифры кода. «Готова, любимая?» объявил он и громко поцеловал ее в щеку. «Купи себе, что захочешь». Вот так в один щелчок Лора стала обладательницей миллиона рублей.